Глава 15 Ничего себе! Удивленно произнес Инар, когда нашему взору открылся вид на огромный замок, сложенный из черного камня. Я и сам был шокирован не меньше некроманта, ибо уже больно величественно выглядело строение. Самое удивительное, что такой огромный замок мы должны были увидеть еще издалека. Но вокруг него, видимо, были наложены какие-то чары, которые укрывали его от посторонних глаз. Но стоило только пересечь определенную черту, и вуаля! «Как? Как вам удалось скрыть такую громадину?» Озадаченно спросил некромант Назгула, но тот проигнорировал его вопрос. Меня это, конечно, тоже интересовало, но до поры до времени я решил лишний раз не беспокоить призрака, который, видимо, был не из разговорчивых. Когда мы приблизились ближе, оказалось, что у замка был еще и ров. Воды там, правда, не было, но зато было кое-что похуже. Что это?» Спросил некромант, наблюдая за странной тягучей черной жидкостью, на поверхности которой постоянно появлялись пузыри, которые лопались, выпуская в воздух небольшие клубы зеленого дыма. «Мне-то откуда знать?» Ответил я Инару и на всякий случай принял свою человеческую форму. «Да, перекидной мост явно был еще крепким, но я предпочел подстраховаться». Свалиться в эту странную жижу я не хотел ни при каких обстоятельствах. За высокой стеной, которая была в три моих роста в форме Маунт-Волкера, оказался внутренний двор, который выглядел очень странно, учитывая, кто был хозяином этого замка. «Красотища!» Радостно воскликнул некромант, который шел рядом со мной по невероятной красоте саду, выполненного в виде лабиринта, зелеными стенами которого служили кусты роз. Правда, цветки на них были все черные. «Ага», — задумчиво произнес я, наблюдая за всем происходящим. «Кинг, призраки!» Голос Инара вдруг стал очень взволнованным. «Что призраки?» Я смотрелся по сторонам, но не увидел ни одного. «Они все преследуют нас под землей», — ответил некромант, глядя куда-то вниз. В принципе, это было логично. Назгул был их повелителем, и неудивительно, что они шли за своим предводителем. «Это моя сфита», — подтвердил мои размышления рыцарь-призрак. «Не бойтесь, они вас не тронут». Назгул обернулся, и на его призрачном лице появилась улыбка, от которой даже мне стало как-то не по себе, и это при условии, что я, ой, как много всего повидал. «Не нравится мне все это», — произнес Инар, когда Назгул отвернулся. «Зря мы вообще сюда пошли». «Ты сам на этом настоял, поздно жаловаться», — спокойно ответил я Трейсеру, и он тяжело вздохнул. «Пустите здесь», — произнес Назгул, когда мы прошли зеленый лабиринт и оказались рядом с довольно милой беседкой, выполненной из черного дерева. «Была бы она белой, так и вовсе можно было бы забыть, что мы находимся в замке существа, которое спокойно могло повелевать армией призраков, да и само выглядело весьма устрашающе». «Скоро вернусь», — добавил Назгул и исчез. «Надо валить отсюда как можно быстрее», – взволнованно произнес Инар, – стоило только призраку-рыцарю исчезнуть. «Зачем?» – немного удивившись, спросил я. «Тут опасно, разве ты этого не понимаешь?» «Слушай», – спокойно произнес я и положил руку на плечо некроманту. «Если бы он хотел нас убить, то сделал бы это еще там. Не знаю, как ты, но я чувствую, что от этого призрака исходит невероятная сила. Я не уверен, что нам бы удалось с ним справиться даже при условии, что ты успел бы завершить свою магическую фигуру», — ответил я Трейсеру и задумался. «Мы зачем-то ему нужны, поэтому надо выслушать, что он хочет сказать, и тогда уже действовать дальше. Да и вообще, ты уверен, что нам удастся сбежать отсюда так просто?» Спросил я некроманта и огляделся. Лично я даже дороги не запомнил. «Сад постоянно меняется», — послышался знакомый голос рыцаря-призрака сзади, и я невольно вздрогнул от неожиданности. «Это соколдованное место. Просто так отсюда не сбежать!» — усмехнулся Назгул. Я повернул голову на источник звука и увидел, что хозяин замка явился к нам не один, а в компании нескольких крупных зомби, которые несли на плечах что-то напоминающее гроб. «Стоп! Это и был настоящий гроб, крышка которого была полностью прозрачной. Внутри лежала девушка». Ты это видишь? спросил меня Инар, толкнув меня в бок локтем. Да, спокойно ответил я некроманту, не сводя глаз с молодой красивой девушки с пепельными волосами, не спадающими ей до ступней. Особа в гробу была очень хороша, но даже несмотря на это, в глаза в первую очередь бросалось совершенно другое. Это семя рассложения. Закончил Назгул фразу некроманта. В груди девушки пульсировал темный артефакт, который мне приходилось видеть ранее. «Но зачем?» Инар сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на Назгула. «Чтобы сохранить ей жизнь», — произнес рыцарь-призрак, и я почувствовал бесконечную грусть в его словах. «Как это?» Спросил я Назгула, ибо не особо понимал, как с помощью семени разложения можно сохранить, а не наоборот угробить жизнь человека. Призрак посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на некроманта. «Если хотите послушать эту историю, то вам лучше присесть», — произнес он и указал рукой в сторону беседки, внутри которой стояло несколько лавочек. Так как раскофор будет не из самых быстрых. Закончил он свое предложение и, не дожидаясь нашего ответа, переместился в беседку. Инара задача посмотрел на меня. Ну, некрасиво будет отказываться от предложения хозяина замка. Пожав плечами, усмехнулся я и пошел в сторону беседки. Ни к Романту ничего другого не оставалось, как последовать за мной. История Назгулой, правда, оказалась длинной и трагичной. Территория, на которой у него сейчас стоял замок, раньше принадлежала ему. Он был наследником одного из знатных родов, ну и, как в сказке, влюбился в одну девушку. Вот только быть вместе они не могли. Его род увлекался некромантией, и испокон веков у них были довольно натянутые отношения с культом древнего бога. От того, чтобы завоевать владение благородного дома, принадлежавшего ранее Назгулу, жрецов храма останавливало то, что под контролем у благородных особ был мощный темный артефакт, ну и армия нежити в придачу. В общем, когда Гильтарду, а именно такое имя носил Назгул, когда был человеком, исполнилось 16 лет, он отправился странствовать по континенту и однажды повстречал девушку невероятной красоты. Ею оказалась Илин, и, как выяснилось позже, она была дочерью одного очень влиятельного жреца культа древнего Бога. Гильтард тоже понравился девушке, и в итоге они влюбились в в друг друга. Разумеется, отцу Илин это не понравилось, и, потянув за некоторые ниточки, жрец добился того, чтобы культ пошел войной на землю благородного дома гельтарда, в которых юный некромант укрывался вместе со своей возлюбленной. Началась затяжная война, в которой благородный дом начал сдавать позиции и проигрывать. В итоге глава дома воспользовался темным артефактом и по всем ударила мощная некротическая волна. Большая часть культа была уничтожена, некоторые стали призраками и нежитью, а вот Гильтардах ожидала другая судьба. Вместо себя он защитил свою возлюбленную, и вместо смерти на нее пало страшное проклятие. Сам Гильтарт в силу своих особых способностей превратился в призрака мести, Назгула. Когда он начнулся и нашел тело той, что любил больше себя, он поклялся, что непременно избавит ее от проклятия. Собрав призрачное воинство, он покинул место катаклизма и ушел на болото. Долгое время он бился над лекарством для своей возлюбленной, но все его попытки были тщетны. Самое ужасное, что по прошествии времени проклятие начало убивать не только тело девушки, но и душу. Вот тут и пригодилось одно из семян разложения, которое он нашел, пока обитал в мертвецких топиях». Внедрив его в тело своей девушки, он остановил процесс разложения ее тела и души, но не избавил от самого проклятия. «Какая грустная история», — произнес Инар, когда Назгул закончил говорить. «Согласен», — ответил я ему и посмотрел на Гильтарда. «Но что требуется от нас? Чем мы можем тебе помочь?» — спросил я, так как не услышал в рассказе призрака ни намека на это. Мне нужна одна вещь, произнес Назгул, и его глаза вспыхнули. Она находится недалеко отсюда, в самке, что в паре десятков миль отсюда, есть одна крепость. Там, культисты, мне нужен кубок, что хранится там. Мы с Инаром переглянулись, а это случаем не. «Да, это тот замок, куда вы держите путь», — продолжила Андромеда фразу некроманта. «Хм, интересно», — произнес я. «А чем эта вещь тебе поможет?» — задал я вопрос уже Гильтарду. «Там сенса жизни. Если я дам ее Элин, она сможет ошить», — ответил Назгул. «Но ведь тебе это не поможет. Ты так и останешься призраком». Выпалил Инар, и я окинул его недовольным взглядом. Но вот зачем, спрашивается, говорить такие вещи? «Я знаю, что я призрак — произнес Гильтарт и окинул Трейсера презрительным взглядом. «Я лишь хочу, чтобы она шла счастлива. Вот это я понимаю мотивация». «Я...» У всего есть своя цена, я знаю, перебил меня назгул. Там много шрицов, а я и мои призраки не сможем вам помочь. Я предлагаю стелку. Сказав это, гильтард щелкнул пальцами, и беседка оказалась в окружении огромного количества призраков. Не нравится мне это, озираясь по сторонам, произнес некромант. В отличие от него, я страха не испытывал, поэтому просто с вызовом посмотрел на сгулу в глаза. Как я уже говорил Трейсеру, если бы он хотел нас убить, то сделал бы это гораздо раньше, а не стал вести нас в замок и рассказывать историю своей жизни. «Я могу сделать тебя гораздо сильнее, чтобы ты мог спокойно справиться с швейцами Трефнего Бога». Обратился ко мне на сгул, и на его лице появилась жутковатая улыбка. «Что ты хочешь сделать?» — прямо спросил я. «Я могу убить призраков и дать тебе эссенцию силы. Если не побоишься и впитаешь ее, станешь гораздо сильнее». «Я тоже хочу!» — Инар сделал шаг вперед. «Я тоже хочу помочь!» Рыцарь призрака кинул некроманта презрительным взглядом. Ты человек, ты не сможешь впитать эссенцию, ответил он и Нару. Если он сможет, то и я смогу, с вызовом произнес некромант. Ты уверен? спросил я трейсера. Если он так говорит, думаю, стоит ему поверить. Ты просто хочешь забрать всю силу себе. О, чувствуется влияние соле. Хорошо, дело твое, спокойно ответил я трейсеру новичку. Можешь ждать часть эссенции и моему другу? Спросил я на сгулу. Конечно. Улыбка на лице призрака рыцаря стала еще шире. А теперь помолчите, мне нужно сконцентрироваться, произнес он, и я покинул беседку. Оказавшись снаружи, Назгул поднял руки вверх, и в его ладонях появилась темная сфера. Я ощутил мощную магическую волну, а буквально в следующую секунду призраков, которые окружали беседку, начало засасывать в сферу. Не прошло и половины минуты, как все призраки, банши, фантомы и так далее исчезли, став частью сферы Назгула. Все произнес гельтард, когда рядом с беседкой не осталось ни одной призрачной твари. Назгул посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Инара. Опустив сферу на уровень груди, он отломил от нее небольшой кусочек, который тут же принял округлую форму. «Держи!» Он протянул маленькую темную сферку Трейсеру. «Но знай, как только ты ее впитаешь, ты умрешь!» Спокойно произнес он. Инар неуверенно протянул руку к подарку на сгула, и магическая эссенция перекочевала к нему на ладонь. Некромант посмотрел на сферку, а потом на меня, и я заметил в его взгляде сомнения. «Если не хочешь, не делай этого». На всякий случай сказал я ему, но Соло, видимо, все же как-то сумела на него повлиять. Трейсер проглотил ком, который, видимо, застрял у него в горле, после чего поднес сферу к груди и вдавил ее в себя. Секунда, и его тело падает на землю. «Кинар! Я подбегаю к некроманту, но уже поздно. Рыжий паренек был мертв». «Я предупреждал его!» Спокойно произнес Назгул и, оказавшись рядом с Некромантом, коснулся его груди и выудил из его тела сферу, которую дал ему ранее. «Терши!» Присоединив кусочек сферки к основной эссенции, Гильтарт протянул ее мне. Я хотел было уже принять ее, но Назгул отдернул руку. «Поклянись, что сделаешь все, чтобы достать кубок!» Произнес он, и его глаза вспыхнули ярким черным огнем. «Обещаю», — спокойно произнес я. «Скрепим славоклятвой». Назгул протянул свободную руку в мою сторону. Я сначала замешкался, но потом понял, что ему от меня нужно. Пожимаю его руку, и по мне будто ударяет легкий разряд тока. Признаюсь честно, ощущения были довольно странные. «Кинг, твою клятву услышали!» – доносится до меня голос Андромеды. «И что это значит?» «Не знаю, но инфосеть тоже зарегистрировала этот контракт». «Да уж, и во что я только в этот раз увязался? Спасибо навыку сомнительная удача». «Высшие сущности приняли клятву. Если обманешь, умрешь». Произнес Назгул и протянул мне сферу. Принимаю эссенцию. «Пробуем?» – спрашиваю я Андромеду. «Я верю в тебя», – усмехается она в ответ, а в следующую секунду я прислоняю сферу к груди. «Удачи!» – слышу я слова призрака прежде, чем мир перед моими глазами гаснет.